Глава 3 Среди одаренных амиста существовал определенный этикет вызова друг друга на поединок. Он мог закончиться смертью одного из участников или увечьем, что не возбранялось, но сами условности обязаны были соблюдаться. Правда, касалась это земель, приближенных к столице, где люди редко видели цвет крови и вдыхали запах смерти. В тех же самых пределах нередко на одаренных нападали из-под тишка ради очередного кольца или, что значительно чаще, ради пары звонких монет или перевозимого товара. Когда-то и у Юти существовали свои принципы вроде «не бить в спину» или «не нападать первый». «Нельзя сказать, что со временем они исчезли». Скорее преобразовались и теперь значились, как не бить в спину, если не можешь умертвить одним ударом, и не нападать первый, если не уверена в победе. К тому же в делах, когда промедление могло стоить жизни, одаренная давно перестала колебаться. И сейчас был определенно такой случай. Глупо надеяться на успешность переговоров со смертниками». А именно наказание по укорачиванию тела, начиная со стороны головы, грозило преступникам. В большей части земель материка работорговля была отменена еще при Нарде Толстом, короле, объединившем почти все западные земли. Юте нередко было обидно за правителя. Он немало сделал, чтобы освободить людей, но в историю вошел из-за своего веса, и несправедливость. Керай, по сути, лишь утвердил и привел в законную силу решение Нарда. К началу правления ворона работорговлей баловались некоторые ярлы здесь, в землях, и редкие князья в семиречье. Хотя император все же издал закон, согласно которому каждый, кто попытается продать человека, лишится головы. Правда, в тех же пределах время от времени пропадали нищие, а порой. Добровольно уходили в неволю, спасая тем самым от голодной смерти собственные семьи, а после обнаруживались у кочевников. К слову, архосейцы весьма снисходительно относились к пленникам. Некоторым даже давали вольную после многих лет служения, а те обзаводились семьями и оставались в великой пустыне. Юти подумала, что ее новые знакомые, скорее всего, увозили людей далеко на запад. на дикой Архипелаг, в страну Тысяча Островов. Там чтили старых богов, приносили в жертву рабов и вставляли в нос кости. А рассказы про последнее изумили Юти больше всего, но именно теперь сомнений относительно своего поведения у пары воинов Аншары не было. Двумя бесплотными тенями неслись одаренные к причалившей к берегу лодки будто бы не касаясь подошвами мелкого шуршащего камня. Законоотступники тем временем уже неторопливо сгружали привезенные припасы. Приплыли они на высокой северной лодке с загнутым носом, какую можно было часто встретить в землях. Юти разглядела и спущенный парус, и несколько рядов весел с каждой стороны, и даже выставленные по бортам круглые щиты. Последние появлялись только когда корабль причаливал, и тем самым демонстрировали, к какому клану принадлежат капитаны и его люди. В данном случае принадлежали им. Девочка подумала, что в поступке работорговцев вообще не было никакой логики. Скорее, дань традициям. Но рассуждать на эту тему одаренная не захотела. Корабль Юти понравился. У девочки даже возник вопрос, каким образом тот оказался в руках этого отребья. Приплывших было всего двенадцать, хотя, по прикидкам, Юти судно вмещало как минимум втрое больше. А если плыть без товара, то при желании можно посадить на него с полсотни ратников. В голове Юти даже возникла фантазия, как несколько длинных кораблей стремительно причаливают к берегу и высаживают армию разъяренных северных воинов. Все эти мысли пронеслись в голове, одаренной за десяток шагов. Возникли и тут же исчезли, как местные руны на песке, смываемой набегающей волной. Теперь все устремления Юти касались лишь тех, с кем приходилось сражаться. Горло-то, долговязого, чуть горбатого, искособоченного на левую сторону воина, Она узнала сразу. Несмотря на кажущуюся ущербность, тот поторапливал разгрузку товаров, отвешивая пинки. Очередная дерзость, с которой любой уважающий себя северянин не стал бы мириться, исходя она даже от ярла. Копошащиеся у лодки люди молча проглотили оскорбления и продолжили сгружать бочонки, по всей видимости, со съестными припасами. Предводитель работорговцев услышал приближение нападавших, когда между Ютьей и ним осталось не больше пяти шагов. По какой-то странной причине впервые за все время одаренно оказалось быстрее своего учителя. Горлот стал вытаскивать топор и даже открыл рот, чтобы возвестить об опасности. Однако короткий меч тотчас вошел ему в горло, а следом на грудь приземлилось странное создание, больше похожее на иссушенную голодом куницу. Едва оказавшись на земле, это существо не устремилось к остальным воинам, испугавшимся лишь на мгновение, но после сразу потянувшимся за оружием. Юти обратилась к единственному кольцу на правой руке, ударив той о каменистый берег. И земля под ногами воинов уже почти устремившихся в атаку мелко затряслась. Короткой передышки хватило, чтобы до работорговцев уже добрался ерикан с каменным мечом в руке, который на бегу создал из подвернувшихся голышей. Точнее, только Юти знала, из чего сотворен клинок, потому что с виду тот походил на обычный, выкованный пусть и не искусно, но вполне добротно. Никакого боя не было. Скорее, банальное избиение двумя мастерами кучки неотесанных деревенщин, только недавно взявших в руки оружие. Юти помнила, что у человека может быть много опыта, но если изначально ему не поставили технику боя, то искусство его сражения никогда не станет совершенным. В свое время отец позаботился о том, чтобы у девочки был наставник. Ерикан, судя по всему, тоже видел достойных учителей. Северные воины, если можно их так назвать, один за другим, отдающий аншаре свои души, оказались только плохими, грубыми заготовками для бойцов. Юти не лезла под руку Ерикану, который теснил противника. Она лишь проворно обогнула корабль и теперь не позволяла врагам отступить, чтобы раствориться в ночи. Двое из возможных беглецов уже поплатились за свою самонадеянность, получив быстрые и смертельные удары. Одаренная знала, что они убьют всех, не из злости или черствость характера, а потому что противник не оставил им выбора, ибо враг тоже убил бы их, если бы мог. Но чего Юти никак не ожидала, так это странной из способности одного из одаренных. Молодой Сиел, неуклюже выставив перед собой меч, вдруг заорал, что было сил. «Арк-гро!» обычный призыв о помощи на северном языке, попавшем в беду человека. Юти вспомнила тот день, когда от ее руки погиб Гелтвирх и сгорел Теолл. Призыв о помощи, который в другое время находившиеся в пещере люди бы не услышали. Однако просящий подмоги оказался Сиел. пусть не самым серьезным и могущественным, но изучившим одну странную, на первый взгляд, способность. Он мог приумножать и приуменьшать громкость звуков. Вроде пустяковина, но именно благодаря еще безусому мужчине отряд горлота Горбатова не раз бесшумно подбирался к противнику. Теперь звук молодого испуганного голоса разнесся по всей бухте, Заглянув в каждую каверину в скале и подняв в воздух многочисленных толстых птиц, Июти с сожалением воткнула клинок в сердце врага, Понимая, что ныне они не спиртоносные тени в ночи, А обнаруженные дозорными душегубы, на которых теперь направят свет. К тому моменту Ерикан разобрался с последним из законоотступников, Выбросил свой созданный меч, при падении разбившийся на гальку и песок, и подобрал топор у одного из убитых. Своими мохнатыми ушами Юти слышала сейчас, как засуетились пьяные воины в пещере, как один из них крикнул неуверенная гра, а после ему вторили остальные, и, наконец, послышался шум приближающихся сапог. «Оставаться здесь, у корабля?» освещенными, отраженным от воды лунным светом и двумя чудящими на песке факелами, было глупо. Потому Юти перешла на легкий бег, устремляясь к пещере. А Ирикан, подобно молодому и неопытному воину, который смотрит за каждым движением ветерана подле себя, двинулся за ней. Юти балансировала на грани озарения, будто бы в самый последний момент, не желая забыться, и стать совершенным оружием возмездия. Но вместе с тем ее разум сейчас был намного острее, чем клинок в руке. Эмоции эти, постоянные предатели, все время пытающиеся сбить Юти с ее истинного пути, растворились в сумраке ночи и отступили, как недавно по воле Ерекана, трусливо бежал из бухты туман. Но глупо было думать, что двое одаренных пройдут сквозь защитников пещеры, как острый нож сквозь мягкий овечий сыр. Адреналин бушевал в крови бегущих навстречу гибели, вытесняя хмель, а их решимость могла сравниться лишь с безэмоциональностью Юти и постоянной насмешливостью Ерикана. «Но быстрее всех...» Бежал одноглазый, он остановился только на мгновение, наложив на лук стрелу, но направил ее в черное небо, а не в бегущих ночи противников. Однако стоило той пропеть свою звонкую песню и взлететь так высоко, как она только могла, как стрела рассыпалась на мельчайшие яркие осколки, которые принялись медленно оседать на землю. Тогда Юте показалось, что не всегда днем бывает так светло. Ныне больше не существовало легкого щита мглы. Двое неслись навстречу пятнадцати, подсвечиваемые своеобразным фейерверком. Девочка не знала, что одаренный когда-то этим даже зарабатывал деньги, странствуя по землям и демонстрируя искусство на деревенских праздниках. Но на свою беду в пьяной драке обменял левый глаз на серое кольцо аншары и, избегая мести родных убитого, прибился сначала к одним разбойникам, затем к другим, а вскоре познакомился и с ныне уже покойным горлотом. Не знал Юти еще и того, что потешные огни не единственная интересная способность одноглазого. Как только противников стало видно, Лучник взял чуть левее, уходя в сторону, чтобы случайно не задеть своих же людей, а после начал осыпать юти стрелами. И вот тут девочка, которую учили искусству бою с помощью лучшего оружия, какое только можно было достать в пределах, поняла, что просчиталась. Разные по размеру и оперению стрелы «Верно, служили одноглазому, который оказался вовсе не таким уж плохим лучником. Если первая лениво пролетела мимо, Юте даже не пришлось сильно напрягаться, чтобы разминуться с ней, то вторая устремилась к одаренной, будто бы вдвое быстрее, и едва не ранила девочку, а третья...» Прежде чем ученица Ерикана истинная последовательница Аншары увидела ее... то шарахнулось от появившейся перед стрелой тварью огромным чудовищем словно выросшим из под земли таким ужасным и отвратительным что только одно имя могло принадлежать ему Грандл Мадор. этот мерзкий кадавр походил на гигантского и смертоносного змея с хищной громадной головой на длинной шее мощной челюстью крупным даже несколько неповоротливым телом и крохотными лапами. Однако вместе с тем Грэндал Модор так проворно рванула вперед, что оставалось только удивляться скорости, с какой матерь монстров приближается к двум одаренным. От изумления и страха девочка на мгновение сбилась с шага, рассматривая первородное создание времен Сердинака. Нечто настораживало ее, не позволяя в полной степени ужаснуться своей грядущей участи. Краткая, но ясная мысль, мелькнувшая в голове Юти, пронеслась быстрее, чем одноглазый отправлял свои стрелы, и тогда одаренная поняла, что же ее смущает. Кадавр действительно был создан из разных зверей. Его туловище... Отдаленно напоминала медвежья, голова и шея змеиные, лапы рыси, а глаза и вовсе птичьи, скорее всего, совиные. И вместе с тем в творении волшебника с явно богатой фантазией не хватало изящества. Ерикан часто напоминал Юти: «наблюдай за миром». И теперь девочка поняла в полной мере, о чем говорил учитель. Сиел, который создал существо, как раз пренебрегал этим важным действием. От того настоящему воину, которому подвластно созерцание окружающего, не хотелось верить в увиденное. А молчащая галька, не разлетающаяся под лапами Грэндалмадор, Лишь утвердила Юти в правильном мнении, перед ней иллюзия. Все естество Юти требовало, чтобы девочка уклонилась от разъявленной пасти, однако одаренно осталась на месте, с замиранием сердца рассматривая, как иллюзия проносится мимо, подобно гигантскому призраку, проходящему сквозь человека». А после длинная стрела пробила Ютина сквозь правое предплечье. Девочке хватило мгновения, чтобы понять, ей повезло — кость не задета. А если учесть, что поддайся одаренная страху, так одноглазый попал бы ей примехонько в грудь, размен выходил просто отменный. Боль обожгла одаренную, но короткой вспышкой, которую сама же девочка довольно быстро погасила. Юте не охватили злость или желание поскорее добраться до Одноглазого, чтобы отомстить ему. Она перекатилась в сторону, не обращая уже никакого внимания на иллюзию, а после перекинула меч в здоровую руку, ухмыльнувшись самой себе, что теперь шансы у атакующих выжить поднялись, но совсем не намного. Впрочем, когда мечи зазвенели... Высекая искры посреди падающих волшебных звезд, когда раздались первые крики и галька вкусила кровь, стало ясно, что искусство боя северян уступает Ютии, даже если она сражается левой рукой. Мрачной тенью, значительно опережая, словно находившихся под водой противников, одаренно плясала среди врагов свой скорбный и вместе с тем завораживающий танец. Созданные в тщетной попытке достать неприятеля лезвия пробили грудь того самого Адварта. Заморозка, способная превратить воина в кусок льда, заставила одного из северян лишь упасть, схватившись за ногу. По всей видимости, у него немела конечность. Нельзя сказать, что обитатели пещеры не защищались, они ценили собственную жизнь и не собирались отдавать ее просто так, но их бестолковые заклинания лишь снижали их же боеспособность. Тогда как Юти без всяких сожалений и раздумий шла через рассыпанную колонну некогда нападавших, а теперь защищавшихся, и смерть стала верной подругой Юти. бельны не жила на кончике ее меча. Легкий сумрачный туман на секунду сгустился перед девочкой, но тут же развеялся, когда клинок вкусил крови последнего и сиел на ее пути. Юти перекатилась, вскочив на ноги и готовая опуститься бежать к одноглазому, но замерла, ибо возле трупа лучника уже стоял ерикан. Одаренная лишь обернулась... и увидела свой путь, пройденный через защитников пещеры, путь воина, не знающего пощады. «Сколько смертей в такую хорошую ночь!» вздохнул Ерикан, прикрыв изумленные глаза одному из мертвецов. Это было неминуемо. «Любой человеческой гибели можно избежать», возразил учитель. «Это было неминуемо, если наша цель состояла в освобождении Фромвика», — уточнила Юти. «А вот это уже больше похоже на правду. Смотрю, тебе пришлось трудно». «Вовсе нет», — возразила девочка. «Они слабые воины, недостойные Дараншары. «Ты уже решаешь, кто достоин благодетельства богини, а кто нет?» — лукаво улыбнулся учитель. «К тому же, если эти воины такие слабые, то почему у тебя из руки торчит стрела?» «Случайность», — помрачнела уязвленная Юти. «Запомни, ничто в жизни не происходит случайно. Из всего нужно извлекать урок. Положи руку рядом с этим камнем. Надо вытащить твою случайность». Ерикан примерился, после чего без размаха, но сильно ударил топором по древку стрелы, сломав его. Затем отбросил оперение, взялся за наконечник и вытащил стрелу из руки девочки. Из раны тут же заструилась горячая кровь. «Не смотри на меня так, перевязывать не буду!» Юти кивнула, сжав пальцы левой руки в кулак. И кольцо регенерации засветилось в темноте. Багровый ручеек соскользнул с предплечья, закапал на камни, но вскоре иссяк, и рана медленно затянулась. «Вставай! Нужно найти ярлу и посмотреть, в каком он состоянии», сказал Ерикан. «Надеюсь, что Фромвик женат. Иначе мы можем хлебнуть горя. «Это еще почему?» — удивился Сьюти. «Вообще-то мы спасли ему жизнь». «В этом и проблема. В землях, если воительница спасает жизнь мужчине, то он, как честный человек, должен на ней жениться. Потому раньше многие женщины, отчаявшиеся найти супруга, уходили в дружины». «За что они так с женщинами?» — не на шутку испугалась Юти. «Это ужасно несправедливо». «Север?» — пожал плечами наставник, улыбаясь одними лишь глазами. — Учитель, давай тогда скажем, что это ты всех убил и спас ярла. Мне, думается, на твою честь Фромвик точно не покусится. В ответ Ерикан только громко рассмеялся.